Глава 7. На первый взгляд лакета была просто уменьшенной раз в 10 копий инитала. Тоже радиальное расположение улиц. Та же цитадель в центре города. Сюда я добрался с явным опережением графика. На провинцию Ярух, к которой относилась Ламорна, положение перемещения не распространялось, поэтому я просто попросил Алисуила, и тот без проблем построил мне портал в центральный город провинции. Первые сутки я провел среди друзей, предаваясь праздному безделью. То есть практически все время пил. Лейтенантские звезды необходимо было обмыть, и я попросил трактирщика собрать всех, кто участвовал с нами в охоте на Каригу. Отсутствие телевизоров и газет придавало подобному мероприятию статус деревенского праздника, и в трактир набилось даже больше народа, чем он мог поместить. Я махнул рукой и решил проставляться глобально – Тем более, что всеобщая попойка обошлась мне всего в 50 золотых. Легионеры внимательно слушали последние новости и облегченную версию моих приключений. А узнав, куда я направляюсь, наперебой стали выдавать мне легенды, связанные с проклятым княжеством. Судя по их рассказам, в крейде и шагу нельзя ступить, чтобы не нарваться на какое-нибудь чудовище. Полотоядные деревья, стая адских гончих, дикая охота безумной богини... «Мёртвая сотня!» Чего только я не наслушался. Кульминацией вечера для меня стало появление Мираны. Помолодевшая красавица Суккуб приветливо кивнула мне, чмокнула в щёку Альсуила, села рядом с ним и скромно потупила глазки. На мой удивлённый взгляд, маг только пожал плечами и счастливо улыбнулся. А я лишь подумал, что как же классно вот так просто сидеть и пить с симпатичными тебе людьми. Даже если эти люди – демоны. Под конец застолья Корт попросил показать мое копье, чем поначалу ввел меня в некоторый ступор. Потом все-таки выяснилось, что кавалерийское копье – непременный атрибут любого конного воина или гейтара, как их называли в землях демонов. Копье – одноручное оружие. Оно увеличивало наносимый конником физический урон от его обычного оружия и напрямую зависело от скорости атакующего воина. В мире Аркона своеобразная физика. Каждые 10 км в час скорости твоего коня удваивали урон от применяемого тобой навыка. Если на пальцах, то имея 4000 урона на ледяном клинке, я, разогнав Машку до 30 км в час, пробью противнику на 32 тысячи единиц его ХП, понятное дело без учета его бронирования. В тот момент, когда сражение переходило в свалку, копье с его замедленной скоростью и немаленькими габаритами становилось помехой и менялось на привычное оружие. Но таранный удар латной конницы без такого оружия не Таким образом, на следующий день я стал обладателем трёхметровой пики с четырёхгранным наконечником и противовесом у основания. У местного кузнеца имелись только обычные копья, поэтому и в моём копье была только стандартная прибавка плюс 130 к силе. Покупка мне стала в сотню золотых, так что мой бюджет пострадал не сильно. А ещё я пожалел, что не кинул сотню в силу своей кобыли – Сотни ей хватило бы на лёгкий кавалерийский доспех, на котором, в свою очередь, были те же 120 к выносливости. Век живи, век учись. Приветливую деревню я покидал следующим днём, изредно перегруженный продуктами питания. Заметно округлившаяся Треис, как и в прошлый раз, никаких моих возражений слушать не пожелала. Говорят, язык доведёт до Киева. Не знаю, никогда там не был». Но письмо Сукуба привело меня в приемную Ар-Ираза в течение каких-то 30 минут. Местные безопасники внимательно осмотрели свиток из моих рук и, не найдя ничего предусудительного, проводили в соседнюю с княжеским кабинетом комнату. «Имя, звание, цель визита!» Ревкнул сидящий за столом в приемной канцелярист. Ростом он, пожалуй, не достал бы мне до подбородка, но его голосу позавидовал бы любой сержант. «Крян? Курьер?» «Письмо от госпожи Джанам». Едва сдерживая смех, по-армейски громко отрапортовал я. «Письмо срочное, лично в руки князю!» «Перестань орать. Сморщился рыцарь, пираю чернильницы. «Сядь, посиди, князь пока занят». Его лицо на мгновение стало отрешенным. Он снова поморщился и добавил. «Сейчас магистр Клейт выйдет, зайдешь». Я ухмыльнулся, выбрал ближайший к дверям кабинета стул, сел на него и блаженно вытянул ноги. Физически я совершенно не устал, скорее усталость была на уровне подсознания. Пару часов назад я вместе с Машкой вышел из портала перед воротами города, сразу же осуществил привязку к стоящему справа от ворот серому выщербленному камню, прошел стандартную процедуру проверки, получил бирку и верхом отправился в ближайшую к воротам гостиницу». Там я оставил лошадь и пешком проследовал в сторону цитадели. И уже минут двадцать рассматривал висящие на стене картины, когда дверь в кабинет князя открылась, и оттуда вышел пожилой демон в коричневой мантии. «Проходите!» Раздраженно, с плохо скрытой в голосе усталостью, буркнул он и прошагал на выход. Князь сидел за столом и рассматривал рисунок на лежащих перед ним на столе ножнах кинжала. Это был высокий светловолосый и голубоглазый тифлинг, белокурая бестия, типаж, о котором упоминал в своих книгах Фридрих Ницше. Одет он был в темно-синий камзол и высокие сапоги для верховой езды. Обстановка в кабинете спартанская, оружие на стенах, простая, незамысловатая мебель. Единственной бросающейся в глаза деталью интерьера была великолепная статуэтка из желтого минерала, которая стояла у князя на столе. Роскошная женщина с разведенными в танце руками. Тут не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять, с кого воялась сия скульптура. «Давайте!» Густой сочный голос князя вывел меня из некоторого оцепенения. Я подошел и, кивнув, вложил в его протянутую руку пахнущий духами свиток. «Присядьте!» – кивнул Ар и раз на один из стульев у стены. Затем провёл над свитком рукой, сломал печать и углубился в чтение. Задание. Курьерская доставка. Выполнено. Поначалу хмурое и жёсткое выражение лица князя по мере чтения разглаживалось. Если кто-нибудь видел, как меняется выражение лица сурового старика, покупающего своей внучке игрушку в детском магазине, поймёт, о чём я. Странно. Фигура подобного плана должна жёстко контролировать свои эмоции. А этот крутой с виду мужик чуть слюни от счастья не пускает. Только нет, я алмазные подвески вести в нетал, в случае чего откажусь. Мне без того приключений выше крыши. Так что ну его нафиг. Не оправдав моих опасений, князь, закончив читать, снова натянул на лицо хмурую маску властителя. «Ты видел, как погиб Альшит?» Если вы о своем курьере, то его загрызли огромные собаки. Пожал плечами я. Там мало что осталось. Если вам нужен знак вашего курьера, то... Оставь его себе. Он тебе еще очень пригодится. Еще больше нахмурился ар и раз Ты вообще-то в курсе, куда госпожа попросила тебя проводить? На границу с проклятым княжеством. Снова пожал плечами я. Верстед – древний могильник на границе. «Десяток гейтар проводит тебя до входа туда, но внутрь не пойдет. И вот еще, Криан. Казалось, князя терзают противоречивые чувства. Ты вляпался по уши в какое-то дерьмо, и я бы не советовал тебе в него еще и нырять. А что там в могильнике? Что это вообще такое? Огромное кладбище, на котором разумных ничего хорошего не ожидает». Мы несколько раз пытались зачистить его, но сильная нежить уходит в сторону Крейда, куда нам дороги, увы, нет. Поэтому мы, как правило, уничтожали только мелочь, которая, впрочем, через пару лет возрождается снова. Ясно, покачал головой я. Спасибо, князь, за предупреждение, но есть вещи, от которых я отказаться не могу. Я понимаю, брат. Тяжело вздохнул Ар и раз. Вот, возьми. Он достал из настенного шкафа три склянки и протянул их мне. «Брат? Какой же я тупой!» На щеке князя две такие же полоски, как и у меня. Похоже, орден разящей стали не требует от разумного постоянного нахождения в его резиденции под контролем старших офицеров. «Эх, где бы мне раздобыть его устав?» «Ведь у князя не спросишь, не поймет». «Спасибо, брат». Стараясь соответствовать моменту, поблагодарил я и убрал мензурки в инвентарь. «Я бы с удовольствием посидел с тобой за бокалом вина, но прямо сейчас уезжаю на осмотр легиона». «Десяток будет тебя ждать у южных ворот завтра утром. Они доведут тебя до юго-западной башни Ирстада и оставят». «Таково требование Джанам. На обратном пути заезжай». «Он протянул мне руку для рукопожатия. Надеюсь, я буду посвободнее». Прикрывая за собой дверь кабинета, я мельком взглянул на князя. Он держал в руках статуэтку Сукуба и смотрел на Джанам влюбленными глазами. «Вот только мне очень интересно, это реальная влюбленность или какие-нибудь фокусы с ментальной магией, наподобие тех, что Джанам хотела провести со мной?» «Думал я по дороге в гостиницу». С ментальной магией вообще все не так просто, как кажется на первый взгляд. Одно время её хотели вообще убрать из игры. Вы только представляете, что можно сделать с женщиной, к примеру, даже за одну минуту. Поэтому в итоге на эту магию ввели жёсткие рамки. Навыки очарования действовали на игроков в десятки раз слабее, чем на НПС. Способности, наносящие урон, работали так же, как и у обычных магических школ, а вот для подчинения и контроля игроков игроками ввели жесткие рамки. Находящийся в состоянии подчинения не мог снимать с себя одежду, открывать рот и разговаривать. По окончании подчинения он получал иммунитет к подчинению любыми другими игроками сроком на сутки. Базовое время подчинения игрока равно уровневым игроком равнялось 10 секундам. Некоторые НПС, согласно своим скриптам, могли подчинять на гораздо большее время. В остальном шанс подчинения рассчитывался по формуле. У1 разделить на У2 умноженное на в скобках 100 минус 2 разделенное на 5 и измерялся в процентах, где У1 – уровень подчиняющего, а У2 – соответственно, подчинённого. s – сопротивление ментальной магии того, кого пытаются взять под контроль. В случае неудачной попытки подчинения, шанс на каждое повторное подчинение снижался в два раза. Время подчинения рассчитывалось по аналогичной формуле – У1, разделённое на У2, умноженное на базовое, при том, что до 30 уровня игрок был иммунен к подчинению другими игроками. «Откуда я это знаю?» Обо всём этом в своё время велись жаркие дебаты, и разработчики выложили формулу в игровой прессе. Подчинение расценивалось как атака, и Стражек Городов жёстко пресекала подобное, а жалобы игроков, связанные с отдельными эпизодами, рассматривались игровой администрацией в первую очередь. Таким образом, у жены владыки Астарота, учитывая её 380-й уровень, Шансы взять меня под контроль были меньше 3%, а вот если бы у неё это получилось, то я вполне мог пробыть покорным болваном достаточно долгий срок, и сделать, и рассказать всё, что только мог. Ведь на NPS не распространялись никакие правила, а базовое время подчинения у них могло в сотни раз превышать те самые 10 секунд, на которые тебя мог подчинить другой игрок». Всё-таки князь просто втрескался по уши в свою двоюродную сестрёнку. Впрочем, это неудивительно. Такая женщина. Только вот она, сука, порядочная. Хотя именно такие и нравятся подобным мужчинам. Да что там говорить. Такие нравятся всем. Только вот заполучить такую, 99,99% ,99 желающих могут только в своих мечтах. «Я отогнал от себя видение суккуба» и достал из инвентаря одну из трёх подаренных князем бутылочек. Эссенция света, редкий предмет, эликсир, время действия, 4 часа, эффект, 50 пятидесятипроцентное увеличение физического и магического урона, наносимого нежити, использование, разбить. Класс, такие эликсиры просто так не купишь, тут нужен только знакомый прокачанный алхимик или игровой аукцион. В свободной продаже должны быть подобные мензурки с десятипроцентным увеличением урона, а зайду-ка я к алхимику. Подумал я, в свете предстоящего путешествия такие эликсиры лишними точно не будут. Конный десяток, который для сопровождения моей драгоценной тушки выделил князь, я нашел следующим утром за южными воротами города». Мощного тифлинга 240-го уровня, с головы до ног закованного в тяжелую броню, который командовал гейтарами, звали Адурант. Ростом он был примерно на полголовы выше меня, и на его щеке я увидел маленький треугольник, знак принадлежности к братству. Видимо, Ар-Ирас решил выделить для моего сопровождения своего по духу бойца. «Вот у кого я получу информацию об ордене», – хмыкнул я. Развалившись на траве, возле пасущихся тут же ящеров, гейтары с некоторой иронией смотрели на мою боевую кобылу. Рядом с покрытыми кольчугами массивными ящерами Машка смотрелась как художественная гимнастка рядом с чемпионами в тяжелом весе по греко-римской борьбе. «Отправляемся?» Тифлинг дождался моего кивка и легко запрыгнул на своего сухопутного крокодила. «Всёдло!» Гаркнул он десятку и тронув ногами бока ящера, направил его в сторону дороги на юг. «До нужного места мы добрались на третьи сутки во второй половине дня. Дорога была свободна, и никто на нас не нападал. По моим расчётам, за это время мы проделали никак не меньше 250 километров. Хорошо, что это не в реале», – подумал я, когда мы остановились на первую ночёвку в каком-то придорожном трактире. Там я после такого перехода не смог бы даже пошевелиться, а тут ничего. Кобыла двигалась плавно. Конечно, с автомобилем не сравнить, но и особых неудобств я тоже не испытывал. Накормив Машку яблоками, которых у меня ещё оставалось килограммов двадцать, я сдал её местному конюху и, зайдя в обеденный зал, подсел к десятнику, который за весь день даже не попытался со мной заговорить и лишь изредка бросал в мою сторону задумчивые взгляды. Правда, ничего нового об Ордене я выяснить так и не смог. Как и большинство легионеров, Адуранта в юности посвятили служению богу воинов в храме, где-то на севере провинции. Лет 20 назад, после одного из боёв с какими-то релкатами, когда от воинского десятка, в котором он служил, в живых остались только двое, из молнии вышла прекрасная светловолосая валькирия. Причем описание внешности этой самой валькирии навеяло мне воспоминания об одной моей знакомой графине. Князь же, после посвящения в орден, отметил молодого воина и назначил его командовать десятком гейтар, элитой княжеского легиона. Витнерстад открылся, когда дорога вывела нас на вершину пологова, заросшего пожелтевшей травой холма. Огороженное покосившееся каменной оградой кладбище было огромным и, по всей видимости, очень старым. Согласно карте, оно тянулось на две локации, одна из которых находилась в доминионе Аштар, а вторая была уже расположена в проклятом княжестве. Насколько хватало глаз, среди причудливо искривленных деревьев вдаль тянулись ряды покосившихся надгробий, полуразрушенных склепов и странных гранитных и мраморных статуй. Не скажу, что увиденное меня сильно впечатлило. За два месяца, проведённых в хранилище, я раз десять попадал в подобные места, причём неизменно ночью. Сейчас, при дневном свете, вид заброшенного кладбища вызывал скорее лёгкую гроздь. Карта вела меня к развалинам квадратной каменной башни на территории кладбища, которые находились метрах в тридцати справа от разрушенных временем кирпичных ворот. Спугнув каких-то чёрных, отвратительного вида птиц, Облюбовавших перекошенную ограду, которые с криками, похожими на крики чаек, шумно поднялись в воздух, десяток остановился и по приказу командира спешился. «Мы на месте, Дар!» Адурант снял шлем и посмотрел на разгуливающих между надгробием местных обитателей. «Спасибо!» – кивнул ему я. «Удачи тебе и твоему десятку!» «Дар!» Тифлинг, придерживая поводья ящера, повернулся в мою сторону. «Князь приказал мне сориентироваться на месте по обстоятельствам. Если вам нужна помощь, то мы готовы остаться и...» «Нет, дурант, Покачал я головой и спрыгнул с переступающей с ноги на ногу лошади. «Дальше мне нужно самому. Спасибо». «Как скажете». Вздохнул десятник и еще раз посмотрел в сторону могильника. «Если вам нужно пересечь ростат и выйти на той стороне в крейде, держитесь главной дороги» она сильно петляет, но на ней безопаснее всего. «Спасибо, я так и поступлю», – заверил его я. «Прощайте, дурант И, махнув на прощение гейтаром рукой, направился в сторону ворот, ведя на поводу кобылу. «Удачи тебе, старший!» Донесся мне в спину тихий голос десятника.